Глава вторая. Годовщина. Брюссель, 15 апреля 1995 Мы представители четырех поколений. Анита Ласкер прилетела из Лондона, Эва Штайнер из Мюнхена. С нами были мать Элен, ее дочь и внук, другие члены семьи, двое детей Виолетты, Луи, муж Фанни. Встретились в Большом Брюссельском доме Элен, чтобы отметить 50 годовщину освобождения Берген-Бельзена, случившегося 15 апреля 1945 года. Накануне тебе исполнилось 22 года. Виолетта рассказала мне, что это не первое празднование годовщины 15 апреля. Виолетта, Анита и ныне покойная Фанни — Встречались в течение пятнадцати лет, чтобы отдать дань памяти, но не превращали свидания в траурные церемонии, лить слезы и жалеть себя было не в их стиле. Они ходили в ресторан или в театр, слушали выступления Аниты в составе английского камерного оркестра. Они улыбались, хохотали, потом вспоминали мертвых и выживших, сгинувших там, и умерших потом. Там между ними завязались отношения, которые ничто не смогло бы разрушить. Это понимали даже посторонние. Встречи 15 апреля поддерживали и укрепляли их связь. Смерть Фанни не нарушила традицию. Элен решила, что на празднование пятидесятилетия освобождения в Брюсселе следует пригласить нас родившихся после. Виолетта прибыла с венгерским шоколадно-ореховым тортом. Пятьдесят лет назад она пообещала Элен, если выживем в Аушвице, я испеку для тебя этот самый вкусный торт на свете. На верхнем корже она выложила миндалем цифру 50. Мы стали свидетелями встречи Виолетты с Эвой. Они не виделись с 1945 года. Обе говорили на родном венгерском языке, никто не понимал ни слова, но все ужасно растрогались. Эти женщины совсем не похожи. Они-то высокая, крупная, сидеющие волосы коротко подстрижены, у нее удивительно гладкий лоб и проницательный взгляд, а говорит она, избегая экивоков и эвфемизмов. При первой нашей личной встрече у меня сразу появилось чувство, что я давно ее знаю. В некотором смысле так и есть. Виолетта рассказывала мне об Аните. Я чувствовал себя неуверенно в присутствии этой ее подруги. Можно сказать, что был выбит из колеи. По-французски она говорила с сильным немецким акцентом. Ее речь казалась слишком быстрой он был сухой, даже холодный. Внешность обманчива. Крепкое рукопожатие не было безразличным. Оно предупреждало «сохраняй дистанцию и держи себя в руках. Мы терпеть не можем сладкие слюни». Эва кажется отстраненно безучастной. Тонкие черты лица и изящная фигура – делают ее очень похожей на фарфоровую куклу, хрупкую, бесценную. А она сильная, раз не погибла в лагере, и продолжила жить. Эва была певицей и слегка модулирует фразы, когда говорит. Едва заметный акцент уроженки Восточной Европы смягчает слишком высокий голос. «Эве, тяжело вспоминать тебя. У меня создается впечатление», что она все еще защищается от видений и кошмара воспоминаний, заперев самые тяжелые на чердаке памяти. Эва не помнит, что пела в лагере. Эсэсовку Марию Мандель, старшую надзирательницу женского лагеря, называет «фрау Мандель», каким бы странным это ни выглядело. Можно подумать, что готовность повиноваться жила без предупреждения. Я крепко обнимаю Элен, за нее, за тебя, за себя. Я твой представитель на встрече, и мы не станем много говорить об Эльзе, потому что этот юбилей — праздник жизни и удачи. Луи, муж Фанни, не сразу вычисляет, кто я такой. Брат Эльзы? Ее муж? Да нет же, всего лишь сын. Торжественное застолье в этом году совпадает с Пасхой, когда верующие поминают бегство из Египта. Я уж, простите, не могу воспринимать случившееся с вами несчастье как испытание, посланное вашим милосердным Господом. Параллель между эпизодом из Ветхого Завета и вашим освобождением из Берген-Бельзена английскими танкистами кажется мне, мягко говоря, неуместной. Мне трудно усмотреть в этом перст Божий или считать реинкарнацией Моисея фельдмаршала Бернарда Монтгомери, рыцаря Эль-Аламейна. Эва сидит в дальнем торце стола. Анита сначала курит без остановки, потом задремывает. Виолетта вздыхает, ей ужасно скучно, она ерзает на стуле. Элен, она посадила меня по левую от себя руку, выглядит счастливой она улыбается. «Должно быть, думает о тебе». «Я думаю». После церемонии можно будет поговорить. «Я больше молчу, смотрю на четырех женщин, взволнованный, завороженный». Тоже чувствует сын Виолетты Оливье, не упускающий ни одного произнесенного слова. Именно тогда, Я окончательно утвердился в намерении любой ценой сохранить, сберечь вашу историю. Никому не дано постичь природу связи между тобой, Элен и Фанни. У меня нет ни желания, ни возможности сделать это. Было бы абсурдно даже пробовать. Я чувствую себя исключенным из общего разговора и совершенно счастливым за тебя и остальных. Я не чувствую ни гнева, ни ущемленности, не то, что в семье, где установился культ Эльзы. Связь того же рода существует между Элен, Виолеттой и Анитой. Она очень сильна и ощутима на почти физическом уровне. Они готовы говорить о том, что их связывает, а я надеюсь понять упущенные детали твоей жизни, эхо твоих чувств и твою тогдашнюю боль. «Женщины из лагерного оркестра соглашаются посвятить меня в то, что ты пережила в Аушвице и отчего всегда меня отстраняло. Мне больше не нужно силой вламываться в чужую историю. Действующие лица, которые были так унижены и столько вынесли, что в их горестях лучше не копаться». Я успеваю поговорить с Анитой до ее возвращения в Лондон. Думается, она поняла, чего я хочу, и готова рассказать мне о тебе. Анита спрашивает, чего нам не хватало в отношениях после всего, когда война закончилась, и лишения больше не мешали людям нормально существовать. Я признаюсь, что дело было в твоем молчании. Сначала о прошлом, а потом и обо всем вообще. Анита понимает с полуслова, она уже слышала подобное. Я задаю ей вопрос, не дающий мне покоя с момента встречи с Виолеттой. Все всегда говорили, что моя мать была мягкой, спокойной и незлобивой. Она попала в лагерь, выдрессированная двадцатью годами жизни в непростой семье. «Я знал тебя в других обстоятельствах и могу подтвердить». Ты ни за что не стала бы сражаться за себя, но выжила в Беркинау, не изменив своей природе. Как это возможно? Анита объяснила. Возможно, все дело в везении. Позже удача отвернулась от тебя. А другим ключом к тайне, безусловно, была Дора, 14-летняя девочка, которую Эльза пыталась защитить. Дора. Я слышал это имя, когда взрослые думали, что я не обращаю внимания на их разговоры. Представляю себе ребенка в лагере. Представляю тебя, делающую все возможное и невозможное, чтобы уберечь ее. Ласка, улыбка, капелька надежды, ломоть хлеба или кусок мыла. Две жалкие птички — поддерживающие друг друга. Думаю, ты могла бы пожертвовать собой ради Доры. Уж это ты всегда умела. Внезапно к сердцу подступает волна абсурдной ревности. Неужели ты истратила на Дору весь запас нежности и внимания? Мне поэтому ничего не досталось несколько лет спустя. Воображаю, как ты... Защищала эту девочку в Беркинау, и времена смешиваются у меня в голове. Твоя последующая жизнь видится иначе, как будто ты не покидала меня, оставив на отца, который так часто отсутствовал, что казался абстрактным существом. Однажды я нашел у сестры документ, в котором была указана дата твоей депортации из транзитного лагеря в Малине. Состав номер 20. 19 апреля 1943 года. Через пять дней после твоего двадцатилетия. Мне больно за тебя. Второй раз в жизни я вижу тебя там. Тебя и Дору, которую не знал. Биркенау. Апрель 1943 Попав в Биркенау, Эльза всем своим существом ощутила вездесущность смерти. Она спрыгнула из вагона на платформу, и ей сразу пришлось отвыкать от единственно возможного для нее стиля поведения — вежливого, сдержанно-элегантного. Некоторые члены нашей семьи считали нежелание Эльзы выставляться покорностью. Она уже на платформе видит, как обращаются с самыми слабыми, неловкими, хрупкими, старыми, больными, детьми, со всеми теми, кого она всегда училась уважать. В адском шуме творящегося светопредставления удары сыплются градом. Люди кричат, лают собаки, формируется колонна. Потом две группы разделяются, и шум становится невыносимым мужья окликают жен, дети зовут отца или мать. Никто и ничто не могло подготовить Эльзу к страданию, стремящемуся к бесконечности, к безумному распорядку жизни. Нацисты управляли массой узников, раздавая удары направо и налево. Живые скелеты в полосатой одежде выносили из вагонов вещи депортированных, смывали грязь, поливая полы водой из шлангов. Обе группы начали движение к голове поезда. Справа от состава стояли грузовики. Люди залезали медленно, но их не били. Действо ускорилось. Эльза оказалась перед эсэсовским офицером. Тот послал ее налево, небрежно махнув стеком. Там стояли женщины, в основном молодые. Ни одного ребенка ни одной старухи. Ее явно отобрали для какой-то определенной цели. Но почему так быстро? Эльза погрузилась в совершеннейшее отчаяние, узнав через несколько дней от одной из узниц, что стало с неотобранными. Так вот, откуда берется сероватый дым, воняющий человеческой плотью и горелым жиром. Его запах проникает под одежду, пропитывает кирпичи карантинного барака, куда ее бросили вместе с остальными прямо на землю. Прибитую тысячами женских ботинок землю Аушвица. Эльза попала в лагерь 22 апреля, вскоре после своего 20 дня рождения, отпразднованного в Малине. В распавшейся семье ее давно не поздравляли. Поводов праздновать было маловато. Пришлось прервать учебу и работать, помогать отцу, совьянщику по профессии, шить шикарные сумки и ремни. Эльза ненадолго поддалась ностальгии по обычной, нормальной жизни, но быстро справилась с тоской, понимая, как глупо это выглядит за колючей проволокой сколько ненужных, неважных, но приятных мелких дел она могла бы сделать, чтобы отпраздновать свое двадцатилетие. Сходить в кино, послушать музыку, потанцевать, если найдется партнер. Здесь ей побрили голову, пометили, как животное, одели в лохмотье и заперли вместе с отворенным кошмаром. Оно невозможно, немыслимо. Границы пространства на планете Беркинау отмечены колючей проволокой. Во время карантина ей чудились звуки музыки. Не всегда в нужном темпе, неуверенные, но в целом напоминавшие военный марш Шуберта. Музыку Эльза слышит дважды в день, утром около шести, вечером ближе к 7 Часы у нее отобрали, но она точно знает, что играют по расписанию. В лагерный шум и гомон внутри барака, где Эльза заперта 23 часа из 24, ветер время от времени приносит отдельные звуки, голос флейты и даже аккордеона. В контексте лагерного мира эта музыка кажется странностью, еще одним извращением. Эльза не ищет источник звуков, ей не до того. Главное — как можно дольше оставаться живой. Впервые в жизни она говорит себе, что должна реагировать. Для нее естественнее было бы пойти на дно, молча умереть, как две, три или десять женщин, которых каждое утро находят бездыханными на койках. Она уже видела, как узницы кончают с собой, бросившись на проволоку под током, или выйдя в запретную зону, чтобы их застрелили с вышки. Эльза не раз думала поступить так же. Она не знает судьбы отца, арестованного одновременно с ней, и даже думать боится о трех братьях, скрывающихся в окрестностях Брюсселя. Двадцатилетней девушке слишком тяжело нести груз тревог и страхов за жизнь других, но есть Дора. И это все меняет. Девочка жила с родителями и сестрой в Атерлоо, на втором этаже дома, где Миллеры занимали первый. Ей нравился Луи, один из братьев Эльзы. Много позже моя мать узнает, что он всю ночь бродил вокруг после того, как гестапо произвело арест. Милый смешной рыцарь хотел предложить нацистам себя, в обмен на сестру. Она чувствует смутную вину перед Дорой. Девушек везли в брюссельское гестапо в городском автобусе. Конвоировали их бельгийские жандармы, не такие свирепые, как немцы. Дора хотела сбежать, но Эльза не осмелилась, как всегда. С тех пор она чувствует ответственность за девочку. Дора без конца плачет. Она боится всего и всех, не отходит от Эльзы, у которой не так уж много сил, но приходится утешать младшую подругу, притворяясь спокойной и уверенной в счастливом будущем. Эльза попробует сражаться, чтобы выжить. Сражаться с миром, где давление — норма жизни. Сражаться с отчаянием, которое овладевает душой при виде каждодневных зверств она должна победить привычку к подчинению, формировавшую ее жизнь в детстве и юности. «Я недавно узнал, что выдали вас владельцы дома. Ты была так невинна и простодушна, что во время заключения ни разу не задумалась, кому обязана своими несчастьями. Вскоре после ее появления в лагере в барак пришла лауферка – и спросила, есть ли среди новеньких музыкантши. Но Эльзе не пришло в голову вызваться, она не воспринимала всерьез несколько лет занятий скрипкой. Очень характерно для нее никогда не чувствовать себя на высоте положения. Дальняя кузина Берта, с которой она встретилась в лагере, вытолкнула ее вперед. Эльза, следуя за посыльной, пересекла лагерь А и карантинный лагерь. Они миновали пост охраны, вышли на пустошь, разделяющую лагеря А и Б, и добрались до деревянного барака, расположенного слишком близко от труп, дымивших день и ночь. Транспорты с депортированными прибывают со всей Европы. Внутри Эльза попала в другой мир. Никто не кричал, не чувствовалась атмосфера безволия, царившей в другом лагере. Барак еще достраивали по стандартному образцу всех деревянных бараков, составлявших часть женского лагеря справа от плаца. Здесь было две комнаты, разделенные перегородкой. Изумлению Эльзы нет предела. В первой комнате с десяток женщин с грехом пополам играли военный марш на разношерстных инструментах. Обстановка почти студийная, кирпичная печь почти горячая. В этом оркестре два аккордеона, три свирели, одна поперечная флейта, виолончель, две скрипки, гитары, мандолины. В углу, рядом с личной комнатой старшей по бараку, за столом работают копиистки. Они размножают дирижерские аранжировки, чтобы раздать каждой оркестрантке. Теперь Эльза понимает, откуда доносилась музыка, хотя поверить в увиденное нелегко. Высокая крепкая женщина спрашивает ее по-немецки с польским акцентом, на каком инструменте она играет, сколько времени училась, дает ей скрипку и ноты. Обескураженность Эльзы перерастает в панику. У нее было недостаточно времени, чтобы понять невероятный лагерный мир. Придется еще многому научиться, и она не в силах скрыть изумление. Оказывается, в Ваушвице организуют прослушивание. И Эльза старательно играет перед собравшимися женщинами и высокой полькой Зофьей Чайковской. Играет уверенная в провале. Из сочувствия собственной средненькой музыкальности или просто по той причине, что выбирать не приходится, Чайковска не выражает неудовольствия. «Ладно, я тебя беру. Будешь приходить сюда каждый день и работать над репертуаром, но переселишься к нам только после окончания карантина. А теперь марш к остальным». «Остальные». Две греческие аккордионистки, сестры Ивета и Лили Асаэль. Они совсем не похожи. Лили маленькая, кругленькая, коренастая. Выглядит сильной и уверенной в себе. Без конца ругает сестру, та лет на десять моложе. Коллективу не слишком нравятся ее гневные выходки и вопли. Застенчивая Ивета, ободряюще улыбается Эльзе. Она совсем молоденькая, лет пятнадцати, не больше. Темноволосая, изящная, и ее не уродует даже полосатый наряд. Хильда Грюнбаум, молодая немецкая еврейка, храбрая и решительная по характеру, играет на скрипке. Она видела, как убили всю ее семью, но не сломалась. Она много лет была членом сионистской организации и поначалу спорила с подругами, неуверенная, стоит ли вступать в оркестр. Хильда вполне прилично музыкально образована. Занималась сольфеджио, владела скрипкой, как любая юная немка из «хорошей семьи», пока нацизм не решил объяснить всему миру, что есть «хорошая семья». Теоретически... Она легко могла стать участницей оркестра, но у нее имелись проблемы морального толка. Не является ли добровольное участие в проекте нацистов коллаборационизмом? Все единогласно постановили «нет, не является». Она должна не только сама играть в этом оркестре, но и сделать все возможное и невозможное, чтобы максимально быстро ввести туда остальных. Хильда станет членом первой еврейкой музыкального коллектива. Рут Бассен, Сильвия Вагенберг и ее старшая сестра Карла, прибывшие в лагерь одним поездом с Хильдой, немного играют на блокфлейте, маленькой деревянной дудочке, доведенной до совершенства концепции древнейших свистков. Играют сестры в пределах программы музыкальной школы, но главное, знают музыкальную грамоту их приняли в оркестр сразу. Карла почти никогда не выпускает из поля зрения младшую сестру. Рядом с ними мадам Кронер. Старейшина, которую все, в том числе Чайковска, уважительно зовут тетушкой или фрау Кронер. Самая младшая музыкантша Иветта считала тетушку древней старухой девяносто лет от роду. Фрау Кронер До войны играла в филармоническом оркестре на поперечной флейте. Ее сестра, виолончелистка Мария, часто жалуется на головные боли и чувствует себя совсем слабой. Это первые симптомы гриппа, от которого она вскоре умрет. Скрипачки, большинство из них польки, в том числе Хенрика и Мария, играли скорее плохо, приблизительно. На мандолинах и гитарах тоже польки и две украинки, броня и сура. музыкантш всего десять, но их мирок уже напоминает языковую Вавилонскую башню. Лили и Ивета говорят и ругаются между собой на греческом. Хильда, Сильвия, карла Руд и сестры Кронер общаются на немецком. Украинкам броня и суре удается беседовать с польками на русском. В коллективе объясняются с трудом на ужасной смеси языков немецкого с привкусом польского и русского. Женщин, отвечающих за поддержание порядка в бараках и, главное, за раздачу пищи, называют «обслуживание в номерах», так их окрестили нацисты. Во всех лагерях на территории Польши их переделают в затычек. Так короче. Чайковску, дуайеншу оркестрового барака, будут называть Блокова, старейшина Блока. Эльза родилась в Германии, покинула страну в 1933 в 10 лет. Ее родители оказались проницательнее многих и правильно поняли природу нацизма. Семья спряталась сначала во Франции, потом в Бельгии, так что у Эльзы был большой опыт скитаний. Она бегло говорила на идише немецком и французском и была в группе переводчицей и передаточным звеном, помогая общаться немкам, франкофонным гречанкам, француженкам и бельгийкам. Эльза ненавидела конфликты, нахлебалась в семье и часто пыталась сгладить углы, разрулить недопонимание, неизбежные в разноязыком женском сообществе. Она была счастлива, что попала в оркестр, так ей будет легче защищать Дору. Девочка часто стояла у дверей барака, не решаясь войти из страха перед громадной полькой, старшиной оркестра. Приходилось ждать, когда Эльза выскочит на улицу, чтобы повидаться с ней. Пятьдесят лет спустя она расскажет, как пряталась под кроватью Эльзы во время лагерных отборов. Эльза успокаивала Дору всем своим поведением. Она всегда была в ровном настроении, говорила с девочкой мягко, делилась с ней хлебом и теплой одеждой, целовала на ночь. Через некоторое время, вероятно, с помощью Эльзы, Дора попала в Канаду, команду, состоящую в основном из женщин. Они перебирали багаж вновь прибывших, искали деньги и драгоценности, сортировали одежду. Бараки, где жили эти заключенные, находились рядом с большими крематориями. Называли их так потому, что Канаду считали богатой страной.